глава тридцать четыре ангелина как только раймонд исчез ко мне повалил народ словно грифы нападали. как же надо ж познакомиться с самой темной княгиней а то сплетни о ней будут недостоверными и плевать что она ведьма проклясть может придворные дамы пахнущие жасминовыми духами и амбре страха толкались локтями, стараясь занять место ближе. Их шепоток смешивался с лязгом браслетов и шелестом шелков, будто стая сорок слетелась на пересуды. Мне подобное любопытство было только на руку. Первой ко мне подошла высокая плотная оборотница. Ее шаги глухо отдавались по паркету, будто она несла в себе вес целого клана. Глаза... Круглые желтые, как подсолнухи, горели любопытством, а платье темно-лилового оттенка, расшитое серебряными когтями, символом ее рода, скрывало фигуру, но не мощь. Рукава заканчивались манжетами из волчьей шкуры, а на шее поблескивал оберег с клыком вурдалака. Маячивший неподалеку Ленька, перебирая четки из костей, взял на себя труд представить нас. Ваше сиятельство! Он ухмыльнулся, как будто его смешил мой титул. Позвольте представить вам герцогиню Лирель Горд Занакай, исламного рода оборотни Занакаев. Видимо, те самые оборотни были чем-то знаменитые, потому что герцогиня так и впилась в меня взглядом, отслеживая мою реакцию. Ее ноздри дрогнули улавливая запах моей магии. — Очень приятно, герцогиня! Мило улыбнулась я, слегка наклонив голову, словно наклоняя ветку с ядовитыми ягодами, и сделала мысли на пометку расспросить Раймонда или Леньку об этих самых оборотнях. — Рада приветствовать вас на балу! — Ах, ваше темнейшество! Сладким голосом пропила герцогиня. Пальцы ее, украшенные кольцами-стопазами, сомкнулись в молитвенном жесте, но ногти, острые и подпиленные, выдавали хищницу. Наконец-то я удостоена чести встретиться с вами. В обществе ходят слухи, что вашим предкам является сам бог войны. Неужели это правда? Истинная правда, герцогиня! Улыбнулась я повторно. Как и то, что у меня в поместье Находят приют те существа, Которые не нужны больше своей родне. Я сделала паузу, Давая ей прочувствовать каждое слово. Если у вас есть такие родственницы, Приживалки, особенно юные, Я с удовольствием приючу их. Ее веки дрогнули, а Оберег на шее замерцал тускло. Будто сама тень предков зашевелилась в ответ. Вокруг замерли, ловя каждый слог, а где-то за спиной упал бокал, звонко разбившись о пол. Но никому не было дела до хрусталя. Народ интересовала только моя скромная личность. но ну и то, что я только что сообщила.